Надежда Мамаева «Магометрия» Книга первая Институт благородных чародеек Автор от всей души благодарит Светлану за стойкость Наталью за психологическую разгрузку Василия за психологическую загрузку Максима за терпение и присутствие Галину за внимание к деталям И дорогих читателей за поддержку «Семья — это те, кто рядом, даже если весь мир против тебя». Пролог. Порою, ради спокойной жизни в будущем, нужно умереть в прошлом. К такому выводу я пришла ровно две минуты назад. Набрав побольше воздуха в грудь, нырнула с палубы баркаса в мутную осеннюю воду Невы. Не успело мое тело погрузиться полностью, как над головой прогремел взрыв — Судно, еще минуту назад бодро бороздившее речную гладь, сейчас радовало ночь с полохами разных цветов, от нестерпимо желтого до алого. Длинное пышное платье, типичное для барышень девятнадцатого века, не повышало моей плавучести. Юбки враз намокли, и лучше любого якоря тянули на дно. Легкие горели, вода сковывала судорогой все тело. Тонуть оказалось на удивление больно, Остатки воздуха стаей пузырьков уплыли вверх, мое же тело стремилось ко дну. Пять минут. Я должна вытерпеть эти чертовы пять минут, а ведь еще месяц назад жила обычной жизнью обычной питерской студентки, мечтавшей о красном дипломе и айфоне шестой модели.